Глава третья. Что это еще за кино? Вера глазам поверить не могла. Вот подружка называется. Что Олька подсыпала в бокал? Где эта мать ее гадалка? Где сама Вера? Она очнулась на руках у дюжего молодца с огненно-рыжими лохмами, которые абы как обкарнал тупыми ножницами косоглазый барбер. Интересно, это парик или родные отдал на поруганье? Вот это самоотверженность! Поверх рыжих волос не первой свежести была натянута шапочка а Бини, только из грубо тканой шерсти с меховой опушкой. Из-под мохнатых бровей с глубочайшим благоговением на нее смотрели светло карие глаза. Даже Станиславский бы расчувствовался и утер слезу. Вера была готова самолично взять с полки Оскара и вручить его парню. И где таких берут? «Да в какое же шоу, дорогая Олечка, втянула подругу!» «Домой вернется устроить Ольги дружеский променад боков!» «Какого змеюка, а?» «И руны еще свои притащила для пущей аутентичности!» «А она что, думала, Вера поверит в этот развод?» «Ну, какой непуганной наивности человечек!» Вера Кот сурово взглянула на актера, и тот послушно и бережно опустил ее на каменный пол. И тут все пошло не так. Хотелось бы верить, что это не было задумано, потому что щетка к организаторам представления в этом случае у нее возрастет до космических величин. Верены волосы, какого икса распущенные и накрученные локонами, запутались в раритетной хреновине на плече криворукого дубины, который даже помочь ей толком не сумел. Спасибо, что слюнями не залил. Хотя последняя льстила... В душе, где-то очень глубоко. Вера освободила волосы и огляделась. К декорациям организаторы шоу подошли с огоньком, но без обогрева. Холодрыга стояла неимоверная, не иначе снимали в рефрижераторе. Если бы не теплый реквизит, который перепал Вере Пароли, она бы тут дуба и дала. Возможно, на то и был расчет, что она согласится на все лишь бы согреться, хотя одели ее достойно. Наряд Веры заметно выделялся на фоне архаичной брутальности зала. Мягчайшие выделки дубленка в пол с воротником и опушкой из песца была просто ми-ми-ми. Шапочка была тоже песцовой, но фасон было сложно определить без зеркала. Скорее, что-то вроде кубанки. Можно было снять и посмотреть, но это не так важно. Опять же, уши и мозги не казенные, чтобы их морозить ради удовлетворения любопытства». Для Веры это профессиональный инструмент и требовал тонкого обхождения. Пальцы мерзляки кот наверняка бы заледенели в меховых перчатках, но в дополнение к ним шла песцовая же муфта, подвешенная за шею на кожаном шнурке. Просто девочка-припевочка, а не Вера-кот. Гроза арбитража. На ногах неожиданно обнаружились высокие ботинки на протекторной подошве. Из общего рахат лукумного лука они выбивались, зато теплые и устойчивые. Так что за наряд Вера была на организаторов не в обиде, а с точки зрения реквизита и декорации они расстарались. Помещение было отделано под пещеру. Грамотно, очень похоже. С экрана вообще будет выглядеть как настоящее. Стены и свод были испещрены рунными надписями и просто резным орнаментом. Нет, такое сооружать ради нее одной чистой воды безумия. Это дело точно на поток поставлено. Шоу или мошенники? Интересно, какова цель? Вынудить жертву заплатить за освобождение из якобы викинговой реальности? Могли бы на главную роль красавчика-блондина с голубыми глазами подобрать кого-нибудь из карсгардов а? Слабо? С другой стороны, и рыжеволосые, и рыжеглазые – это тоже неплохо. Особенно, когда к этому прилагается рост под два метра, размах плеч, который даже с учетом зимней одежды впечатляет, и мускулатура, которую Вера не видела, но успела оценить в деле. На руках ее рыжий держал, как пушинку, без напряжения. Сразу видно, парень тренажерным залом не пренебрегает, и железо потаскать не дурак. Что-то в нем было от молодого Рагнара из сериала «Викинги». Какая-то безбашенная упертость во взгляде. Трэвис Фиммел, конечно, не Сашенька Скарсгард, но, с другой стороны, Вера не уверена, что Скарсгард стал бы таскать ее на руках. Нет в отечественной развлекательной или деньгоизвлекательной индустрии таких гонораров. Центральным объектом интерьера в пещере являлся круглый стол, сработанный под камень. На нем стояла свеча с живым огнем и лежали веточки ягодки, видимо, призванные изобразить дары языческим богам. На стенах горели эко и с тихим шипением пожирали масло или что им там скармливали. Бензином не воняло. «Прости меня и прими мой дар, прекрасноликая Фрея!» Пока Вера осматривалась, парень пал на колени и, опустив взгляд долу, протянул к ней руки». В его ладонях лежал браслет. Весьма правдоподобная подделка под старинные скандинавские украшения. А может и нет. Вера имела о викингах довольно смутное представление по одноименному сериалу. Да и сериал-то смотрела в полглаза через серию, о чем сейчас жалела. «Так, давай не под запись. Думаю, операторы вырежут. Что это за...» К «Кого вырежут?» Напрягся парень, до которого, похоже, доходило с отсрочкой. «Никого что? У кого?» — испугался Рыжий еще сильнее. «Из эфира!» — рявкнула Вера, но парень неожиданно расслабился или очень правдоподобно сыграл облегчение. «Что это за шоу?» спрашиваю — спрашиваю. «А шоу?» «Что «Шо ж они такого тупого на главную роль взяли?» «Может, это просто статист, и его задача отнести Веру к какому-нибудь местному конунгу?» «Передача какая!» — начала злиться Вера. «Передача добровольная!» Парень выдохнул с явным облегчением и снова потянул к ней руки с браслетом. «Вот!» «Ладно, надеюсь, это зафиксировано». Она сняла перчатку, взяла украшение и примерила на запястье оказалась в самый раз. Покрутила рукой. Морды котов на браслете очень интересными вышли, вроде и стилизованные под старину, но узнаваемые. Вера бы себе такое купила, если бы встретила. На мгновение в прорезях кошачьих глаз мелькнули зеленые искры. Видимо, свет так упал. Оригинальный эффект. Она покрутила рукой туда-сюда, но добиться повторения не удалось. Может, показалось. «О, прекрасноликая Фрея, дочь Ньорда!» — запричитал парень. «Вера я! Вера кот! К кошка!» — неуверенно уточнил актер. Кажется, его не проинструктировали. Или проинструктировали, но не до конца. «Я тебе сейчас как дам кошку!» Все детство, юность и часть взрослого возраста Вера боролась с этим проклятием. Мужики через одного норовили пошутить над ее фамилией. Она изобразила боксерский замах. Парень вжал голову в плечи. «Так, передай своему начальству, что в их постановках я участвовать не намерена, и свои законные выходные торчать здесь не собираюсь. Шутки насчет того, что на холоде я лучше сохранюсь, можешь сразу засунуть себе...» Вера угрожающе нависла над бедолагой-статистом. А ведь он ни в чем не виноват, просто работа у него такая. Хотя это еще нужно выяснить, какая такая у него работа. Вдруг это все же мошенники?» Рыжий покорный монотонно кивал. «Ты все понял?» Закралось у Веры нехорошее подозрение. Тот помотал головой. «Да что тут непонятного? К главному меня веди!» «Слушаюсь, Фрея!» Подскочил наконец рыжий. Я Вера! Кот! С расстановкой для особо тупых проговорила она: Вера, ну, кот! С сомнением полуповторил, полупереспросил парень. Имя у меня Вера, а фамилия Кот. А! -а, -а! Ты Вера из рода котов! Примерно так, да! Она махнула рукой. То есть ты не Фрея? Вообще ни разу. Рыжий как-то подозрительно потянулся к веренной руке с браслетом. «Передача была добровольной, все записано!» Не без ехидства заметила она. «Подарочки не от дарочки!» Он натужно улыбнулся, а потом вдруг расцвел живой улыбкой. «А хвост у тебя есть?» Почему-то Вера думала, что сейчас они выйдут из съемочного павильона, пройдут чуть-чуть по телестудии, и Вера потом будет хвастать, что была на настоящих съемках. Но пещера вывела их на склон горы. Настоящие горы. Причем вниз было спускаться и спускаться. Если съезжать задницу до самой шапки, стереть можно. А другой выход здесь есть? Без особой надежды поинтересовалась Вера. — Нет, из горного херда один выход. — Хильдис хофф вон там! Парень показал куда-то далеко вперед. Ничего похожего на город там не было. И на дороге, или линии Лэб. Никаких следов цивилизации в обозримом пространстве не наблюдалось. Сколько не вглядывайся, вокруг были горы и леса, и серые воды какого-то моря. Вера поежилась от открывшейся перспективы. Ей приходилось слышать, что людям за большие деньги устраивают подобные приключения, по крайней мере, в кино. Но откуда у Олли деньги на такие развлечения для подруги, она даже предположить не могла. Разве что она продала почку или две почки печени сердца Веры. Хотя вряд ли ей стали бы устраивать напоследок столь сомнительные развлечения. Но «Ничего, ничего, Оленька!» Вера твердо себе пообещала, что из второй почки сделает приятельницы отбивную. «Ну, в каком месте Вера похожа на экстремалов? Как Ольке в голову могла прийти мысль, что ей здесь понравится? Если хотела сделать приятное, могла бы сначала поинтересоваться, чего она хочет?» «Идем, Вера, кот!» Парень Залихвацки надвинул шапейку на лоб и протянул руку. А тебя как зовут? Что поделать? Сама она точно здесь шею сломает. Вера взялась за протянутую ладонь. олов ответил парень. олов рыжий! Это меня за цвет волос прозвали. Спасибо, Кэп. Я олов рыжий, поправил ее парень беззлобно. Из Хильдисхофа. А ты откуда? От верблюда. Вера сделала пару осторожных шагов, как прямо над ее головой, едва не коснувшись шапки, пролетела белая с рябыми крыльями сова. Практически беззвучно, гадина! Вера скорее ощутила движение воздуха над собой, чем услышала шорох крыльев. Она дернулась, схватилась за шапку, обнаружила там два кошачьих, судя по форме уха, От неожиданности Вера оступилась, будто была не в берцах, а на коньках, и влетела прямо в широкую, крепкую и даже немного надежную на общем фоне происходящего спину Олафу Рыжему.